Нине Александровне оставалось только надеяться, что парализованные принимают ругаемых политиков за каких-нибудь управдомов и прочих работников сферы обслуживания, ставших персонажами журнала «Крокодил». Неизвестно, какое время года стояло в комнате больного. Во времени же внешнем, как уже было сказано, стояла осень. Туфли у Нины Александровны прохудились и посапывали под мелким дождиком, окрашивая фиолетовым перепончатые мокрые чулки. Точно такие же пятна, только черного цвета, она замечала вечерами на ногах у дочери, когда та устала сдирала сырые итальянские ботинки, размягшие наподобие компотного чернослива, а ведь только недавно купленные. Очень рано, прямо в первых числах сентября, Задул холодный ветер, начало полоскать. Трава, не успевшая пожелтеть, сделалась, как зелень из огуречного рассола. Уличные торговцы покрывали товары бисерно отпутевающими пленками. Ноги матери и дочери были беззащитны перед непогодой. Уже на всякой паре обуви, даже на зимних сапожках изнутри, образовались глубокие басы отпечатки. С сентябрьской пенсии намечалась покупка общих, в основном, конечно, для Марины, демисезонных сапог. Дожидаясь 20 числа появления клумбы, Нина Александровна ощущала недомогание, мятное онемение, какой-то кулак под левой лопаткой, что неуклонно возвращало ее к беспокойным мыслям о дочкиных болезнях. Клумба явилась деловитая, с повлажневшей, словно бы наслюненной костикой на сосредоточенном лице, в оцерелом шерстяном костюме, пахнувшем овцой. Заглянув, как всегда, в бледную мытую комнату с парализованным в подсиненной постели, уже возвращаясь на кухню к приготовленной ведомости, она мимоходом заметила, что у дедушки в кровати почему-то веревка. Сосчитав долгожданные деньги и выпроводив посетительницу, долго убиравшую расквашенные кудри в глубокий, как мешок, велюровый берет, Нина Александровна, одолеваемая странным беспокойством, поспешила в спальню. Ничего особенного. Всего лишь пояс от ее зеленого халата, давно пошедшего на тряпки. Где-то он, видимо, валялся и... На одеяло к Алексею Афанасьевичу попал, притащившись зачем-нибудь во время уборки. Нине Александровне и прежде случалось забывать в постели парализованного разные вещи, не говоря уже о том, что с Алексеем Афанасьевичем всегда лежало несколько его игрушек, пара маленьких кукол, плюшевый кролик. Нина Александровна давно открыла опытным путем, что большинство предметов слишком мелких или слишком плоских, требующих работы пальцев, мужу не по руке. Чтобы брать их вот так, всей рукой, годились главным образом фарфоровые статуэтки —